Глава восьмая. Я вышел в прихожую и опешил. На Генри красовалась белая косоворотка с вышитыми повсюду красными петухами. Брюками служили темно-синие шаровары с оранжевым кушаком. На голове гостя сидел картуз. Слева в него был воткнут искусственный цветок мака. Сбоку на длинном шнуре висела балалайка. Сын Анны натягивал черные сапоги. «Уезжаете?» — только и смог сказать я. «Ухожу», — уточнил малыш. «С кофром?» — продолжил я, разглядывая чемодан, который стоял у вешалки. «Можете смело оставить его в комнате, никто его не возьмет. Там шубы мамы», — сообщил Дюпре. «Она просила их ей доставить. Срочно!» Я кивнул, Меховые манто — это именно то, без чего в раскаленной Москве в августе точно не обойтись. «Когда вы отходите ко сну?» — уточнил гость, поправляя съехавший картуз. «Не хочется разбудить вас и прислугу». «До полуночи в доме никто не укладывается», — объяснил я и снял с крючка связку. «Возьмите ключи и приходите, когда удобно». «Прекрасно!» — обрадовался балалайшник. «Крайне любезно с вашей стороны». Гость схватил чемодан за торчащую вверх ручку. «Подождите». Остановил я его. «Генри, вы часто посещаете Москву?» «Впервые прибыл». Улыбнулся он. «Мама не ездила и мне не разрешала. В СССР опасно. На улицах стреляют, повсюду бандиты и голодные жители, которые хлеб из рук прохожих вырывают. Много воровства, грабежей». Не испытывала особого желания посетить родину предков, но мамуля вбила себе в голову, что мне нужно посмотреть на страну ее детства и познакомиться с дворянским кругом. — Вы прекрасно говорите на русском языке, — похвалил я Дюпре. — малейшего акцента. Генри усмехнулся. — С Анной не поспоришь. Она наняла для меня няню из обедневшего рода Неустроевых, А та заставила меня с матерью только с помощью ее родной речи общаться. «Я и кухню вашу знаю. Щи, борщ, ячневая каша с ливером, квас с изюмом, блины с икрой, сбитень, кисели». «Генри, почему вы так оделись?» — задал я наиболее интересный вопрос. «Ошибка в выборе образа?» — смутился гость. «Это исконно русский наряд». Специально приобрел его в магазине, где торгуют советскими швейными изделиями. Я уважаю родину мамы, однако я лишь наполовину советский и не ощущаю глубокую эмоциональную связь со страной предков. Но мне не хочется оскорблять взгляды прохожих, как говорят в стране советов, капиталистическими джинсами, поэтому... Я кашлянул. СССР давно нет. «Как?» Изумился гость. В девяносто первом году союз развалился. Уточнил я. Теперь мы живем в России. Генри помолчал, потом протянул. Газет я не читаю. Телевизор не люблю. Интернетом не пользуюсь, а в книгах, которые есть в домашней библиотеке, речь только об СССР идет. Извините, если я совершил бестактность. Что вы? Улыбнулся я. «Просто я решил на всякий случай вас предупредить. Генри, вы так оделись?» «Вам не нравится мой костюм», — опечалился Дюпре. «Скажите откровенно, что вам не по душе? Коренное население страны, в которую я приехал гостем, нужно уважать. Когда мы с мамой посещаем Шотландию, я всегда надеваю килт. В Париже хожу в красном берете и шарфе». «В Америке, в джинсах, кожаном жилете с бахромой, сапогах до бедер, из того же материала. Мама моя желание проявлять дружеские чувства к разным народам поддерживает». «И что она сказала по поводу косоворотки, картуза с цветком и прочего?» «Поинтересовался я». «Ничего», — ответил Генри. «Это для нее сюрприз. Во всех странах прохожие на улицах меня приветствуют». «Делают фотографии». «В Москве душно», — заметил я. «Советую использовать легкие льняные брюки, футболку и сандалии. В сапогах вы далеко не прошагаете». «Сандалии!» — повторил Генри. «Это не моя обувь. И в СССР... Ох, простите, в России их не носят. У вас лапти». Но я их не смог достать, поэтому пришлось натянуть эту обувь. Я строго соблюл соответствующий внешний вид. Дома внимательно изучил по картинкам художников прошлых лет, как выглядел народ. Не хочу подчеркивать свою аристократичность. Мечтаю окунуться в массы, получить бесценный опыт общения с простолюдинами, честными, прекрасными, наивными российскими крестьянами. Сожалею, что лапти не нашел. Отсутствие обуви из лыка — боль моего сердца. Представляю, как мамочка обрадуется, увидев меня одетым, как мужчина ее детства. Ну да. Анна забьется в восторге. Пробормотал я. Господин Депре. Простите, мне пора. Заторопился ряженый. Лучше переоденьтесь. Попытался я остановить Генри. Современные москвичи мало чем отличаются от жителей Нью-Йорка или Парижа. Понимаю, кивнул Генри. Исторический костюм уже не в фаворе, но для выражения респекта гражданам он необходим. Я пошел. Подскажите, где ближайшая стоянка извозчиков? Такси можно поймать на улице или вызвать по телефону, объяснил я. Давайте организую вам наемный экипаж. Хочется самому окунуться в гущу жизни родины предков, возразил Недросель и покатил чемодан к выходу. «Генри!» — окликнул я его. «Простите мое беспардонное любопытство. Чем вы занимаетесь?» Он оглянулся. «Составляю каталог картин нашего замка. Параллельно пишу книгу о музее искусств Дюпре. Он открыт в нашем имении. По выходным вожу группы экскурсантов. Работы по горло. Я искусствовед. А вы?» «Надеюсь, мой вопрос вас не оскорбил?» «По образованию я редактор. Начал я. Окончил некогда литературный институт, а сейчас...» О -о -о -о! восхитился сын Анны. «Приятно встретить человека, с которым сразу ощущаешь общность взглядов. Восхищен вашей библиотекой. Она не такая большая, как в замке, но подобрана с тонким вкусом. Во многих томах закладки глубоко впечатлен вашей эрудированностью и...» Из кабинета вышла Демьянка. Генри запнулся на полуслове. Я увидел, что изо рта псинки по-прежнему свисает красный с черными кружевами лифчик, и быстро произнес. «Понятия не имею, где собака сие нашла. В доме нет женщин. Возможно, отрыла на помойке и тайком в дом притащила». Демьянка приблизилась к гостю, села у его ног и завиляла хвостом. «Вы ей понравились». Улыбнулся я. Псинка встала и, тихо повизгивая, начала скрести лапы чемодан. Бюзгалтер она выплюнула. «Удаляюсь! Пошел искать остановку конки!» Воскликнул Генри и скрылся на лестничной клетке. Конка. Предшественница трамвая. Вагон по рельсам тянула пара лошадей, которую управлял кучер. В Москве и Питере существовала до начала XX века. Я вернулся в кабинет и обнаружил там Василия и Бориса в процессе увлекательной, но непонятной мне беседы. «Следует отбить», — велел мой секретарь. «Никогда», — отрезал Бурмакин. «Нарушится структура листа, на выходе будет тряпка». «Нет», — заспорил Борис. «Если пренебречь молотком, получится жестко». «Можно потяпать серединку», — согласился Вася но по бокам конкретно не трогать. «Без муки жарить?» «Невозможно, сухо будет!» «Масла побольше?» «Несъедобно!» «Хотите, покажу, как правильно делать?» «Давайте!» согласился Борис и встал из кресла. Василий поднялся следом. «Вы куда?» «Не понял я». «О чем шла речь?» «Василий Федорович — знатный кулинар!» Восхитился Борис. Поделился со мной парой потрясающих рецептов, простых в исполнении, но, полагаю, очень вкусных. Терин из курицы с фисташками, полкило куриной грудки, 100 граммов ветчины, горсть очищенных фисташек, сливки 20% 7 столовых ложек, бекон 200 граммов, соль, перец по вкусу, одна столовая ложка сливочного масла. Сырое куриное мясо делим пополам. Одну часть пропускаем через блендер, вторую мелко-мелко нарезаем. Ветчину тоже режем крошечными кусочками. Все мясо плюс фисташки, сливки, специи смешиваем. Сковородку. О, нет! Перебил Василий. Фу! Разъемную форму. Прямоугольную. Можно воспользоваться той, что для кекса. Застилаем фольгой так, чтобы снаружи осталось побольше железной бумаги. «Железная бумага?» — повторил я. «Впервые слышу такое словосочетание». «Потом выстилаем ее беконом». Не обращая внимания на мое замечание, продолжал горе-следователь. «И опять надо сделать так, чтобы часть полосок сальца свисала за форму. На бекончик кладем фарш. Прикрываем его сверху оставшимися полосками, фольгой. Если последней не хватает, можно еще оторвать от рулона и в духовку». «Я готовлю терин один час при температуре 170, Но все зависит от духовки». «Не особо люблю фисташки», — заметил Борис. «Так не кладите их», — воскликнул Бурмакин. «Это дело вкуса». «Завтра же попробую», — азартно заявил Борис. «Могу помочь», — предложил Василий. «А насчет отбивания капустного шницеля, о котором мы беседовали ранее...» «Я кашлянул». «Господа, я люблю вкусно поесть, но сейчас у нас не гастрономическая проблема. Если в избе обнаружено тело Ларисы Михайловны Бумагиной, то где Нина?»